Ужин при свечах за месяц до гибели Марины. Это был странный день. Я ехала на электричке из Щербинки с нашей подмосковной квартиры в редакцию московского психологического журнала с авторскими экземплярами для Марины. Статья называлась «Некоторые иллюзии взрослых о детях и о самих себе». Марина к этому времени уже занялась бизнесом и у нее для такого рода поездок не было времени. Почти круглые сутки звонил телефон, постоянные дела, связанные с бизнесом. Вытеснили все остальное, даже друзей и знакомых. На Курском вокзале я встретила Языкову Иру, в прошлом нашу с Мариной духовную сестру. Когда-то мы вместе состояли в акуменической общине, которой руководил Сандер Рико. Мы были сестрами почти 15 лет, а сейчас стоя рядом на остановке и даже не поздоровались. И хотя мы не общались уже много лет, меня охватило какое-то тяжелое чувство. Слишком много переживаний было связано с теми людьми. Водобавок я в этот день разбила большую банку меда и очень сильно порезала палец, когда жарила кабачок. И теперь он щипал. Мы вместе ехали сырой в тролейбусе. Она уткнулась в какую-то книгу, а у меня перед глазами возник зал суда, тот самый, в котором более 10 лет назад судили Сандра Рику за религиозную деятельность. Я и Марина тоже проходили по делу, как свидетели и участники его деяний. Я вспомнила, как судья смотрела на Марину. Казалось, она не могла понять, почему такая симпатичная женщина оказалась в религиозной секте. Она понимала, что в религии могут быть разные люди, но все же должен быть какой-то изъян. «Неужели вам не хочется быть женой и матерью? У нас такие парни в ККБ служат», — говорила она ей, пытаясь понять, что вынудила Марину на такой странный образ жизни. «Со мной ей было как-то проще. Художница» а художники, как известно, уши себе отрезают, и вообще шизоиды. Поэтому я ее не очень удивлял. Я когда-то описал все эти события для икуменического журнала «Призыв». Самого Сандра тогда, в 1984 году, сослали в Волговещенск на принудительное лечение. А Марина, когда за группой психологов участвовала в кампании по выбору президента в 1996 году, по иронии судьбы – тоже оказалась благовещенски. Она нашла эту больницу, где Сандер провел два года. И когда Марина смотрела на унылые решетчатые окна, то вспомнила слова, какие он ей сказал, когда вовлекал ее в свою организацию. «Ну вот, Мариночка, теперь у тебя есть еще один брат. Это я, Сандер». С разрушением Советского Союза наша организация распалась. Сандер уехал в Латвию наследовать дом, который когда-то принадлежал его отцу. А бывшие братья и сестры, кто женился или вышел замуж, некоторые братья стали священниками, а кто просто продолжал вести свободный образ жизни в нашей стране или за рубежом. И вот сейчас я ехала во второлепосе вместе с женщиной, с которой когда-то делилась самым сокровенным, а теперь мы даже не поздоровались. Когда я уже с журналами к вечеру вернулась домой, в нашу московскую квартиру, то увидела Марину и двух ее новых сотрудников по бизнесу. Юлю, которая, как и Марина, по профессии была психологом, и Петра Меридонова, работавшего в прошлом милиционером. Это он убьет Марину. Меридонов был похож на Павла Корчагина, который вдруг решил обогатиться. Наверное, сказалось то, что когда-то он был комсоргом. Они о чем-то оживленно беседовали, но Марина была очень бледная. Как выяснилось, она от перенапряжения упала в этот день в обморок, зажав в руке несколько тысяч долларов. Юлия и Миридонов вызвали врача фирмы, который оказала ей помощь. Юлия и Петр звали друг друга брат и сестра, потому что они в один день поступили к Марине на работу. Марина тогда очень обрадовалась. «Здорово, Мен будет в команде, защита!» Она называла Петра «мой стойкий оловенный солдатик». Ему нравилось такое сравнение. Марина спросила, что у меня с пальцем, потому что кровь прошла сквозь слой бинта. Я сказала, что случайно порезала, она спросила, в котором часу это было. Я ответила, что часа в три. Марина удивилась. «Поразительно!» Я именно в три часа упала в обморок, а Игорь в три часа врезался в столб на своем автомобиле. Ему внезапно стало плохо. Когда Юлия и Меридонов ушли, я сказала. «Бросай все немедленно. Ты уже в обмороке падаешь. Пропади оно все пропадом». Я просто не успела позавтракать, и много пришлось сегодня бегать. Ничего страшного. Нормальная патогонная система, как и любой другой бизнес». «Еще я сегодня страшно не выспалась. Позвонил Николай в пять утра, представляешь?» «Говорил о своей любви. Я ему сказала, что если бы он меня действительно любил, то заботился обо мне и дал бы отдохнуть. Он же знает, как я устаю», — сказал Марил. И в ее глазах появилась какая-то отстраненность. «Ты знаешь, когда я сегодня упала в обморок, как будто свет погас. Я слышала голоса сотрудников». Ощущала зажатые деньги в руках и каким-то странным образом соприкоснулась с течением внутренней жизни, столпившейся около меня людей. Там все булькает, чавкает, клокочет, там нет времени. Но за всем этим есть какое-то осмысленное движение. Мне не хотелось возвращаться. «Ну вот, договорилась. Я сейчас пойду разжаривать грибы, ты почуешь умопомрачительный запах и не будешь говорить такие глупости». Сказал я, отключая телефон, который непрестанно звонил. «Я тебе забыла сказать», — улыбнулась Марина. «Где-то через час к нам приедет игорь Надо его тоже как-то поддержать. Все же машину свою повредил. Ты сделай еще бутерброды с икрой. Разложи Шанхай по вазочкам, пожарь отбивные и достань рисовую водку. А я пойду, пока приму душ». Марина из Китая привезла прессованной древесной грибы которые мы периодически разжаривали, либо добавляли в китайское блюдо коктейль «Шанхай», которое делала Марина из куриного мяса. Она давно обещала Игорю угостить его этим блюдом. Игорь, похоже, был немного влюблен в Марину. Но это была любовь с очень большой долей интереса. Помимо умной и обаятельной женщины, он увидел в ней ценного компаньона, благодаря которому он сможет осуществить свою мечту заработать много денег и купить баскетбольную команду. Он как-то сказал мне, «Марина – это звезда. Когда я был тренером по баскетболу, то особо занимался только со звездами, потому что именно они определяют успех игры». Когда Игорь пришел, все уже было готово, стол был накрыт. Он, очевидно, уже отошел от случившейся с ним с машины неприятности и выглядел прекрасно в своей дорогой белоснежной рубашке. Он принес цветы, шампанское, коробку с радиотелефоном, подарок для Марины, а также гитару, чтобы спеть нам несколько песен собственного сочинения. Если обратиться к мифологии, то Игоря я бы сравнила с Гермесом, богом торговли и покровителем атлетов. Он действительно был похож на атлета, который решил заняться торговлей. Только вместо крылатых сандалей у него имелся хороший автомобиль. Марина рассказывала, что у него дома над диваном висит плакат со смешной надписью. «Вставай, сволочь! Иди и заработай сегодня тысячу долларов!» Было же синий вечер, когда мы сели за стол. Марина заркла свечи, и авые розы засияли в хрустальной вазе. Игорь налил рисовой водки в маленькие серебряные емочки. И мы стали ужинать. Вот Наташа обратился ко мне, Игорь. Повлияй на сестру. Не слушается на меня. А что такое, спросил я. Надо было еще что-то добавить как ты. Нет, Шанхай просто восхитителен. Мариночка, ты волшебница. Я совсем о другом. Вы уж извините за тему, на которой я хочу поговорить. Но бизнесмен, как и военный, всегда на работе. Я уже устал повторять, что нельзя относиться к людям так, как к ним относится Марина. «Бизнес – это не богательный. Игорь говорил ласково, твердо. твёрдо. «Бизнес – это жесткая вещь, а Марина переживает за каждого, как будто это ее дети. Везде, в каждой игре есть свои правила. В бизнесе нет и не может быть заботы о от других. Здесь, по возможности, должны быть честные, но очень жесткие отношения». «Ну вот, Игорь опять завел свою любимую песню», — сказала Марина, «отрезай кусочек мяса для философского кота Арнольда, который терся о ее ноги». «Кушай, Арнольдка, кушай, и никого не слушай. Когда я умру, на том свете мой прежний кот Марсик будет сидеть одесной меня, а ты котика шуюю». «Шуточки у тебя, как всегда, классные. Арнольдка может кушать и не слушать, он не бизнесмен», — продолжал Игорь. Но ты просто обязана, потому что я твой спонсор, а спонсора надо любить. Пойми, ты должна себя беречь. Это все равно, что лезть в гору сквозь терновник и еще себе на шею кого-то посадить. Ты и сама не дойдешь, и оба свалитесь в пропасть. Ладно, не пугай, я не испугливых, спокойно сказала Марина и, вздохнув, добавила. Но я действительно ощущаю эту тяжесть. И признаюсь, что не ожидала такой степени сопротивления. Я думала, когда люди работают на себя, у них открывается дополнительная энергия. Но это не так. Люди очень быстро насыщаются. С голодухи хорошо работают. А как 10 костюмов купят, уже работают плохо. Это происходит от того, что денег им нужно много. Но вообще от жизни мало. Поэтому очень слабый импульс к действию. Трудно вдохновить. «Тебе хорошо рассуждать. Ты такая славная и симпатичная женщина», — сказал Игорь с нежностью, глядя на Марину. «Ты плаваешь прекрасно, здорово танцуешь. Я видел. Тебе можно брать от жизни много. А люди в большинстве своем, как инвалиды, что не могут взять от жизни? Ты их хоть золотом осыпь, все равно будут сидеть недовольны. Поэтому умоляю тебя, оставь ты их в покое. Выплывут хорошо». Они выплывут – не твоя забота. Бизнес – это риск. Здесь, как в баскетболе, победа бывает за шаг до поражения. Тратить на них силы – просто грех. «Я все равно не могу так поступать», – сказала Марина. «Как же я брошу пятюню? Я просто обязан ему помочь. И для меня есть только один вопрос – как это сделать? Он не подпускает к себе, говорит, что все хорошо, все путем» а сам бледный, как смерть. Да не переживай ты за него, он бывший мент, выплывет, выкарабкается. Может, не сразу, а постепенно. Оставь ты его в покое. «Ну а почему ты со мной не держишь дистанцию?» спросила Марина с улыбкой, глядя на Игоря. Игорь опустил голову и сказал, «Не получается. А еще потому, что мы с тобой оба сильны». Пойми, Савдепи наплодила людей, у которых атрофировалось желание работать. Ко мне на прием приходят буквально дегенераты. Я их отсеиваю, как песок, чтобы найти одного нормального. «Я понимаю», — сказала Марина, «нельзя за короткое время вырастить новую популяцию людей. Это все равно, что создать новую расу. Но других-то ведь нет». Я делаю ставку на создание команды, когда слабости одного восполняется силой другого. Совершенных людей не бывает. Даже те, кто кажется сильным, тоже имеют слабые стороны. На войне побеждает тот, кто умеет создавать атмосферу, а не тот, кто первый из кустов убежит. А я умею создавать атмосферу. Это верно, подтвердила я. Мариночка всегда является душой любой компании. «Потому что я беру ответственность за то, что говорю и делаю», – сказала Марина. «Иначе это будет, как в религиозных сектах. Когда не привлекают человека, то бегают за ним, как за собакой во время течки. А когда вовлекут, теряет интерес». «Я сама была в религиозной организации и знаю, как это ужасно. Поэтому я никогда так поступать не стану. Хорошая фирма прежде всего должна создавать эффект защищенности, иначе это будет мародерство». «Ладно, уговорила», – сказал Игорь, – «оставим этот разговор». «Но помни, я тебя предупреждал, и тренер не виноват, если игроки, не следуя его указаниям, и проиграли». «Если я стану относиться к людям как к функциям для своих целей, вот тогда я действительно проиграю», – ответила Марина. «Знаю, что не надо переоценивать людей. Я никогда дешевую колбасу не принимала за амброзию. Но и бросить человека не могу, если только он сам не уходит». Тогда я не препятствую, иначе он будет мстить за свою несвободу. А человеку можно позволять только наступать на хвост, но не на горло. Жаль, что ты такая нравственная. Мы с твоим талантом через год создали бы мощную коммерческую сеть. Такие возможности бы открылись. На Западе свои бы открыли. Вот в ноябре поедем в Австрию на презентацию, познакомимся с коллегами из других стран. Ты же и по-английски говоришь, и по-немецки. По утрам будем есть казеровский омлет и пить кофе с гугель-хупфом. Это очень вкусное ванильное пирожное. А вечером поджаренного петуха по, по Венски будем вести переговоры. Ой, как вкусно мечтаешь, засмеялась Марина. Я в этих вещах толк понимаю. Вы же с Наташей на Рождество в Париж собираетесь? Возьмите меня с собой, не пожалеете. «Молен Руш — это все очень дорого и банально. Я вас поведу по небольшим кабачкам. Будем есть луковый суп, пить кальвадос и вкушать ему помрачительные десерты. Если будешь меня слушать...» Игорь слегка склонился к Марине. «Мы скоро купим тебе квартиру в каком-нибудь тихом и зеленом московском тупичке. У тебя будет кабинет с креслом-качалкой, где ты будешь писать свои умные книги». «Я хочу Наташе купить мастерскую под Парижем, когда разбогатею», сказал Марина и покладил меня по голове. «Обязательно», – утвердительно сказал Игорь. «К ней туда будет ее Хмелевская вместе с создателем в гости приезжать. Купим их всех с потрохами. Книг твоих издадим сколько захочешь». Я тот выбрал перед сном время и прочитал твою статью в журнале «Знамя», что то мне давало. Честно скажу, я мало что понял в этих идеологических мутациях, Но чувствую здорово. Действительно, в секты одни малахольно идут, которые не могут адаптироваться к реальной жизни. Ты просто обязана писать книги. Представляешь, на обложке будет написано. Президент фирмы Курочкина Марина Николаевна размышляет о тринитарном сознании. Класс. Рекламу по телеку пустим по твою любимую песню. Наташа обложку классную сделает. «Не говори глупости», – засмеялась Марина. «Если я пойду по головам, как ты меня учишь, то напишу книгу «Бизнес. Сон шизофреника». «Ну что ж, еще лучше, еще пафоснее», – в свою очередь рассмеялся Игорь. «С таким названием по телевизору и рекламу можно не давать. И так нора ура пойдет». «Нас узнают, будем ходить на всякие тусовки, в московский бомонд войдем, товар свой среди них толкать будем». Бамонт по по-французски означает «высшее аристократическое общество», сказал Марина. «Я никогда не путаю бомонд с попсой, не только на эстраде, но и в жизни. Для меня самое важное – это то, что со мной дружит такой человек, как Грикурий Померанц. Он и его жена, Зинаида Александровна Миркина, действительно являются элитой общества, а не какие-то людишки, прыгающие на сцене рядом с бывшими советскими князьями, которые не по праву благородства пользовались благами» а по праву неблагородства. «Мощно», — сказала, — с уважением произнес Игорь, откупоривая бутылку шампанского вдова Клико. «Мне Мишка, философ из нашей фирмы, о померанце тоже рассказывал, так что я немного в курсе. А вы думали, что я, кроме Шакилова Нила и Майкла Джордана, никого больше не знаю? Я, между прочим, Ницше читал, обожаю его определение счастья. Он сказал, что счастье – это чувство растущей власти. Мощно. А деньги дают эту власть. Кстати, мадам Клейко, ими носит этот божественный напиток, была первой женщиной-бизнесменом. «Давайте выпьем за сильных женщин и мужчин. Если будешь меня слушаться» – Игорь поднял бокал с золотистым бурлящим напитком – «и держать дистанцию с сотрудниками, мы с тобой, Мариночка, создадим свою суперлику». Итак, за колоссальное усилие ради колоссальных результатов. Дорогу осилет идущей. Несмотря на нравственное противоречие, Марине было приятно сидеть рядом с этим молодым мужчиной, который мечтал купить баскетбольную команду, а не занимал десятку до получки. У нем была уже какая-то другая упругость. Казалось, у него работала иная группа мышц, которая у советских людей не была задействована. «Я верю», – сказал Игорь, беря в руки гитару, – «что через много лет тем, кто пошел сейчас в бизнес, поставит памятник как героям, как пионерам, осваивающим новые земли». Красиво перебирая аккорды на гитаре, Игорь довольно приятным голосом спел песню о любви коммерсанта к китайской девушке, подарившей ему атласный халат с красными драконами, в котором его убили. Игорь взял последний аккорд и, отставив гитару в сторону, сказал… «В бизнесе человек сразу попадает в большую икру. Здесь нет времени для тренировок, как в спорте. Поэтому бизнес непосредственно связан со священным словом «риск». Он это высказал с легким пафосом и разлил в бокал остатки шампанского. «Я тоже чувствую себя как на передовой, на войне», – сказала Марина, беря в руки бокал. «Я не слышу больше голосов и криков соседей. Меня не беспокоит забивание гвоздей». Мне совершенно не интересен телевизор, кино. Реальные взаимоотношения, связанные с нашим делом, все вытеснили. Я будто выпала из привычного мира. Меня уже не трогает царь знакомых, считающих свои копейки. И я рада этому освобождению, несмотря на напряжение, в котором пребываю. Помню, я как-то отдыхала в Пицунде и случайно заснула на краю пропасти, потому что очень долго смотрела на мой. Я проснулась от раскатов грома, Начался сильнейший шторм. Сверху было смешно и одновременно трогательно видеть, как люди разбегаются по своим палаткам и шалашикам. Было очень страшно, но я не могла отвести глаз от красоты разбушевавшейся стихии. Я стояла под древнем и смотрела на огромные волны, которые высвечивали молнии. И сейчас у меня подобное состояние. Мне нравится этот риск. Пока Марина это рассказывала, Игорь смотрел на нее восхищенным взглядом. Когда он собрался уходить, после того, как исполнил еще несколько своих песен про экзотические страны, Марина пошла проводить его до машины. Через некоторое время она вернулась на кухню и рекла на пол, подложив руки под голову. Знаешь, сказала она, мне пришла в голову веселая мысль. Давай продадим мою квартиру на Щербинке. И по попутешествуем. Я хочу все бросить. «Давай, я с удовольствием», – живо откликнулась я. «Да нет, это не выход. Это я так сказала. Просто устала», – сказала Марина и, усмехнувшись, добавила. Игорь говорит, что у него тоже так бывает. Он тогда, вспоминая свою прежнюю жизнь, комнатушку с пьяницей с соседкой, ужасается и снова силы идет вперед. Так и я сейчас». Нет, я не хочу обратно. Там все известно. Да и путешествовать не особо хочется, как вспомнишь эти таможенные прелести. Жалко, что человечество так несовершенно и нуждается в границах. В последнее время я все чаще думаю о Христе. Действительно, здесь на земле можно только руки протянуть, чтобы у них били гвозди. И как только Христос пошел на все это, зачем? Но он же все это устроил, я имею в виду жизнь. Мы же его не просили создавать этот мир. Вот он и пришел к нам своим деткам конфеткам, — ответил я. Сам создал, сам и спасает. Когда Бог воплощается в человеке, он не знает, что с ним будет. Он тоже рискует, — сказала Марина. И в этот момент по ее лицу от пламени до горящих свечей пробежали оранжевые блики. А в глазах отразились золотые лучи. Но когда Христос говорит, что вы сделаете больше, чем я, он имеет в виду, что движение от человека к Богу, то есть от простого к сложному, труднее, поэтому от нас и усилий требуется больше, и помощь нам нужна. Ты мне помогаешь очень сильно. Если бы не ты, я бы давно погибла от напряжения, в котором пребываю. Это духовное напряжение, под него не поднырнешь и от него не спрячешься. «Но сейчас мне нужна мужская помощь, мужская инициатива. Ты ей не обладаешь. Иначе я долго не протяну. Но и обратно я не хочу». «А Игорь?» – спросила я робко. Марина усмехнулась. «Если для Николая я соль, то для Игоря путеводная звезда, которая указывает путь к благополучию, а за заодно Игорь забивает. Так что мяч в корзину аж засасывает» как он по-баскетбольному выражается. «Когда-то давно, еще в юности, я в очередной раз собиралась выйти замуж и со своей подругой, тоже Маринкой, сидела в кафе и обсуждала свадебный наряд. С нами за столиком сидел пожилой иностранец. Мы думали, что он ничего не понимает, а он сказал мне на неплохом русском, «Вы – женщина-звезда, и вы не должны выходить замуж». Ваша задача вдохновлять мужчин на рыцарские подвиги. Мы с маринкой тогда посмеялись. Замуж в тот раз я действительно не вышла, но слова мне его запомнились. А как ты думаешь, кто я? спросил Марина, состроив при этом уморительную физиономию. Я рассмеялась на ее смешную гримасу, но ответила со всей серьезностью. Я у какого-то философа читала, что есть такие осивые люди, которые, образно говоря, движут ось земли, способствуя развитию человечества. И я думаю, что ты обыкновенная осевая женщина, и, улыбнувшись, добавил. А когда я читаю твое философствование, мне кажется, что ты воплощение Шопенгауэра в образе женщины. Но только он был пессимист и хулитель жизни, как о нем говорили, а ты несешь в себе совершенно удивительную любовь к жизни. Марина усмехнулась и ответила. «У Шопенгавера есть удивительное вдохновение на познание, но нет вдохновения на благословение и прощение человечеству». Его мама не любила, отец слабый был. Поэтому он и вырос мрачный. Ему трудно было перейти к оптимизму. Но зато у него наследство было большое, он мог писать книги. Мне сейчас в голову пришла смешная идея познакомиться с каким-нибудь хорошо сложенным мужчиной, который бы отлично танцевал. «Хочешь двигать ось танцую?» – спросила я. «Именно так. Если бы я тогда в юности согласилась работать в мюзик-холле, нам предлагали с Маринкой, я бы стала не философом, а танцовщицей», – сказала Марина и задумалась. Очевидно, она что-то вспоминала. «Поставь музыку, пожалуйста, отель Калифорнии. Я всегда обожала эту вещь. Я сейчас вспомнила себя совсем молоденькой. Зимой я ходила в белой шубке в тонких капроновых чулках и всегда без головного убора, даже у мороз, и никогда не замерзала. Я стала искать кассету ансамбля Иклс. но Марина меня остановила. Нет, не надо. Смотри, какая сейчас луна за окном, а около нее лестница из облаков. Глядя на это, хочется чего-то другого, запредельного. Поставь лучше шнитки. Когда музыка отзвучала, Марина сказала: Мне понятно состояние шнитки. Кажется, что он музыкой рассказывает историю своей жизни. Он говорит, что земная жизнь дана для того, чтобы ее разлюбить. Не жизнь вообще, а именно земную. У меня перед глазами возникла картина какая-то чайка, которой захотелось полетать во времени истории. С одной стороны, упоение, она любит летать. А с другой стороны, ей только и разрешается летать, когда никто не летает. Для нее это возможность и вызов. Она начинает летать и теряет чувство меры и опасности, залетает в такие потоки, что не может с ними справиться, и воздушный поток ломает крыло. Она еще может вылететь, но то ли чувство отчаяния, что ее никто не ждет, то ли коречи, что всю жизнь никто не ждет. Она как-то медлит, и ее накрывает волна и она гибнет с перемешанным чувством и и радости. А утром на берег, когда море стихла, выносит красивое перо, минуэт на бис. В музыке шнитки для меня есть что-то очень горькое и светлое. 31 декабря 1996 года, ровно за два месяца до дня рождения Марины, Она родилась 31 декабря 1957 года. Раздался телефонный звонок. Сквозь сон я слышала, как Марина разговаривала с Николаем. Любовь – это не закипание чайника на конфорке. Любовь – это разделение внутреннего состояния человека. Ты думаешь только о себе. Не звони мне больше, не трать понапрасну денег. Марина повесила трубку и снова легла в постель. Потом было еще два звонка с небольшим промежутком. Но там было молчание. Очевидно, Меридонов проверял, дома мы или нет. Через некоторое время раздался звонок от двери. Я встала, посмотрела в глазок тамбурной двери и увидела Меридонова. Я сказала Марине, что там стоит твой Петюня. Она надела белый халат, подарок Николая, и вышла к нему. Через пять минут она вернулась в комнату, Достала из письменного стола журнала для презентации и отнесла ему. «Ну и работенка. Ни сна, ни отдыха», — сказала она, снова ложась в пости. Где-то минут через сорок пять раздался звонок в дверь. Это был снова Петр Меридонов. Марина вышла к нему. Они о чем-то некоторое время говорили. Потом Марина открыла дверь в комнату и сказала мне. «Вставай, умывайся, готовь завтрак. У Петюни презентацию перенесли на три часа дня». Он с нами позавтракает. Пока Марина обсуждала с ним проблемы, связанные с бизнесом, я сварила кофе, сделала бутерброды с красной икрой, сыром с ветчиной. Марина сказала, ветчину выбирай попастнее, а то пить и нельзя жирное. У Петра была язва, и Марина беспокоилась о его здоровье. «За чужой счет весело», — сказал Петр, — «не только пьют, но и едят, и аристократы, и дегенераты». И потом у меня сегодня радость, я перезанял деньги. Теперь до Нового года не будет никаких наездов. Прямо камень с сердца упал. Мы сели завтракать, и Марина сразу перешла к делу. Стала говорить Петру, как надо настроиться на презентацию. Петр сказал, что его бывшие друзья-милиционеры разрешили ему воспользоваться опорным пунктом для проведения презентации. Петр говорил, что он теперь спокоен, что у него все получится. Он был весел и возбужден, рассказывал старые анекдоты, на его довольно высоком лбу надувались вены. Он с аппетитом ел бутерброды. Мне пришлось ему подрезать ветчины и сыр. «Пока мы завтракали», Марина почти через каждые 10-15 минут говорила по телефону с сотрудниками. «Кушай, кушай, тебе сегодня работать», подбадривала она Петра в промежутках между телефонными разговорами. Мужчина должен быть сытым и довольным, тогда у него все получается. Эмоциональное воодушевление – главное в нашей работе. Говори людям, что нет нерешаемых проблем, а есть нежелание их решить. Но, может, все таки передумаешь и возьмёшь меня с собой? Вдвоём мы будем выглядеть гораздо убедительнее. Ведь люди ищут не только денег, но и защиты, и уверенности. На опорном пункте обещать богатую жизнь, согласись, как-то странно. Я хочу просто потренироваться, а потом приглашу в офис. Я хочу один попробовать. Должен же я навыки приобретать, чтобы быть раскованным на основной презентации. Вспомню свою комсомольскую юность, как на собраниях людей вдохновлял. Ты их вдохновлял на картошку ехать, а здесь на принципиально новое отношение к жизни и к самим себе, сказал Марина, отпивая из чашки черной кофе. «На картошку тоже трудно, все чистенькими хотят быть», сказал Пётр и попросил чая со слабой заваркой. Питер, постарайся не концентрировать внимание на всех безработных и разорившихся, которые не хотят приложить усилия для продвижения вперед, продолжила свои советы Марина. «Тратить на них силы накладно для бизнеса и для собственного здоровья. Легче найти человека, который хочет работать, чем убеждать того, кто не хочет работать. Действуй эффективно. Да у меня получится, перебил ее Петр. Я уверен в себе как никогда. Ты же сама говоришь, что воодушевление передается только тогда, если себя сам хорошо чувствуешь, если есть блеск в глазах, а я себя сегодня очень хорошо чувствую. Можно я как художник скажу, уже перебил ее Петра. Знайте, Петя, для того, чтобы производить впечатление респектабельного человека, вам не стоит улыбаться. Вам нужно быть вдохновенным, но серьезным. Я так сказала потому, что у Петра была очень жалкая улыбка бедного человека. Она его очень портила. «Да, она правильно говорит. Прислушайся к художнице», — с улыбкой сказала Марина и положила свою руку мне на плечо. Серые голубые глаза Марины вдруг засветились какой-то непонятной мудростью. Вся она засияла дивной, небесной, мощной красотой. Я смотрела на нее и не понимала, что с ней происходит. «Неужели она так радуется за Петра?» что у него что-то сдвинулось с мертвой точки. Нет, не похоже. Но что же это? От нее шел какой-то свет и тепло. Хотелось, чтобы это не кончалось никогда. Но мне нужно было собираться, ехать давать рекламное объявление в газету для фирмы, в которой она работала. У судьбы Марина не успела дать это объявление в офисе, куда к нему специально приезжали рекламодатели. Я стала медленно одеваться в надежде, что Пётр пойдет со мной. Мне хотелось, чтобы Марина отдохнула в этот день. Он у нее случайно выпал как выходной. Я специально долго ходила по кухне, ждала, пока Пётр допьёт чай, спрашивала, что она будет дальше делать. Но она продолжала с ним оживленную беседу, и я решила им не мешать. Когда я уходила, Марина спросила меня, «Туда и обратно?» «Да, только зайду на рынок купить что-нибудь на ужин». Я вернулась, когда уже смеркалась. День был пасмурный. Все время моросил дождь. Я открыла входную дверь. Мне навстречу, закрывая за собой дверь в комнату, вышел Пётр и сказал. «Мы так долго говорили с Мариной, что она заснула». Я поверил ему, потому что она так уставала, что засыпала довольно легко. Я спросила, проходя на кухню. «А почему ты не на презентации?» «Опорный пункт заняли, мне позвонили из милиции в два часа, перенесли на вторник», — сказал он довольно спокойно. «Ну что ж, пойдем пить чай», — сказал я, а про себя подумала. Он, гад, не дал Мариночке отдохнуть. Когда мы сели за стол, он есть не стал, а только выпил чай. Я спросил, «Ну как вы пообщались, плодотворно?» Он сказал, «Да, я все понял». Теперь надо только вперед из песни. Он был очень напряжен. При малейшей улыбке жила на его лбу надавалась довольно сильно. Но само напряжение было характерно для всех, кто работал в ферме. Поэтому я не обратил особого внимания на это. Я перестала поддерживать разговор, и Петр сказал, поднимайся за стола, Ну что ж, я пойду, пожалуй. Когда он надевал свою кожаную куртку в коридоре, спросил. Может, попрощаться с Мариной или не стоит будить? Уже поздно, надо разбудить, а то ночью спать не будет, сказал я, и, открыв дверь в комнату, позвала. «Мариночка?» Я протянул руку к выключателю, но тут раздался милицейский приказ. «Свет не включать!» Петр сделал какое-то резкое движение, и я оказалась на полу. «На колени, руки за спину!» Мою шею обвела веревка, у горла нож. «Сука, деньги давай!» – прошепел Пётр. «Сейчас, сейчас!» – сказал я в какой-то прострации. Я с трудом поднялась, ноги налялись свинцом, подошла к письменному столу и стала специально греметь ящиком, чтобы Марина проснулась. Но она не реагировала. Я посмотрела на диван, пока доставала деньги, и увидела холмик, покрытый одеялом. Поза была явно неестественная. «Наверное, он ее оглушил», — подумал я, давая ему доллары. Я снова посмотрела на диван, и тут на меня повеяло ледяным холодом и ужасом. Словно пуля вонзила в сердце и сковала тело. «Что с Мариной?» — тихо спросила я. «Марина приказала долго жить», — сказал Петр и откинул одеяло. Она лежала в белом махровом халате, который ей подарил Николай из Боговещенска. Руки и ноги были связаны... Она лежала вниз животом, повернув голову к окну. Глаза были закрыты, а около рта какие-то две капельки на простыне. Последний выдох застыл на купах. Тело выглядело, как брошенная одежда. Казалось, самой Марины в нем не было. «Куда ты ее пырнул?» – спросил я. «Я ее задушил», – ответил он. Тогда я посмотрела на шею и увидела три тёмно-синих полосы, как от жгута или проволоки. «Так, ну все, сказал Пётр и схватил меня одной рукой за одежду, а другой приставил нож к горлу. Я посмотрел на него. Лицо как пергамент, обескровленные губы и взгляд осьминок Сейчас он будет меня убивать. Возник даже не страх, а какой-то контакт с единой реальностью. От него шла дикая, первозданная каинова энергия. Это не дух агрессии или злобы, обычной для поведения людей. Дух убийства другой. Он как дыхание из того света, скорее из междусветия, как из темного и холодного туннеля. Снова раздался приказ. «На колени, руки за спину!» Он говорил тихо, твердо и хладнокровно. Там мне было ненависти. Он просто хотел меня ликвидировать». Я снова оказалась на полу, и накинутая веревка уже впилась в мою шею. Кровь резко начала приливать к голове. Возникло сладковатое ощущение помутнения сознания. Оно стало отключаться в буквальном смысле. Все вещи мгновенно потеряли ценность, время остановилось, пространство сжалось, какая-то пропасть открылась под моими ногами. Скорее, бездна внутри меня самой. Словно какое-то новое измерение, войти в которое можно, только задохнувшись. Возникло смешанное чувство из страха и интереса. Что там? Но страх победил. Я не хочу туда прыгать, мне еще рано, а меня хотят туда столкнуть. Я с силой отодвинула веревку от шеи и сказала хриплым голосом: Пожалей меня, не убивай. Я никому ничего не скажу. У меня больная мать. Марину не вернешь. Хватит смерти, у тебя же дети. Я начала говорить без умолку. Постепенно вернулся нормальный голос. Было понятно, что эти моления нельзя прерывать. Они продлевают мне жизнь, иначе затянется петля. Я стал говорить жалостные вещи, не переставая. Мне удалось встать на ноги и говорить с ним, глядя в глаза. Передо мной стояло существо какого-то иного порядка, с которым нельзя договориться. Его можно только умолять. Ему явно не нравилось, что я говорю. Это лишало его силы и решимости. Постепенно замученная жизнь в нем самому стала пробиваться сквозь металлическое лицо, а в осьминожих глазах стало мелькать что-то человеческое. И тут я ощутила какую-то неведомую силу, которая была на моей стороне, и мои мольбы стали носить характер убеждения и гипноза. Наконец он сказал, «Ну хорошо, уговорила. Я тебе сейчас свежу ударю бутылкой по голове. Пойдем, возьмем ее из холодильника. Ты как сможешь, доползешь до телефона, вызовешь милицию, а когда они придут, скажешь, что были какие-то мужики в масках, и ты ничего не помнишь». Я снова приступила к мольбам. Но тут во мне самой что-то дрогнуло. Возникло отвращение к нему, и к себе самой, что я так унизительно боюсь за свою жизнь, умоляю какую-то срамную тварь с интеллектом ящериц и повадками анаконды, которая ничего не может, только убить. Тогда я не знала, что он болен, что какая-то женщина, когда он работал еще в милиции, обрызгала его душающим газом и написала бритвой на его обувь слово «мент», после чего он в страхе за свою семью Сбежал из Москвы, наглотавшись таблеток. Что он состоял на учете в психдиспансере? Все это я узнала потом, когда его следствие. А пока я стояла и умоляла его не убивать меня, вызывая, как говорят, к милости. «Я не хотел ее убивать, так получилось». Слово за слово вдруг проговорил он и схватился за голову. Но потом, как бы очнувшись, сказал. «Так, приказываю, возьми на кухне тряпку». «Принеси сюда и сотри отпечатки пальцев с этого ножа». Он протянул мне наш кухонный нож с красноручкой ручкой. Я только тогда узнала его. Когда я это проделала, он приказал поставить нож на место. Затем стал укладывать в свою сумку видеомагнитофон и радиотелефон, который Игорь подарил Марине. «Найди мне большую сумку», — сказал Пётр, подойдя к телевизору. «Я возьму его с собой». Я на дрожащих ногах полезла на соли. На такой большой сумке, чтобы в ней уместился телевизор, я не нашла. Петр все время стоял рядом. Ну ладно, пусть остается, сказал он и стал стирать отпечатки пальцев с корпуса телевизора, за который брался руками. Потом он мне сказал, что я должна говорить в милиции, попросил надеть свитер с высоким воротником, заподрить на шее, проступившей от веревки красноватую полосу. Он не предполагал, что через несколько часов она превратится в бордовую. И никакая пудра ее не скроет. Потом, посвякивая ключами от нашей квартиры, которую он достал из Марины, сказал. Но ну смотри, если что-то, то, то из-под земли. И помню, у меня двое детей, друзья в милиции». Когда он ушел со мной, началась истерика. Я подбежала к Марине, стараясь перевернуть ее на спину. Мне ничего не получалось, не было сил. Я стала вызывать скорую помощь. Там было занято. Я вызвала милицию, которая приехала очень быстро. Прибывшая вместе с ними женщина-врач, от которой пахло перекарм, спросила у меня. «Ну что, много выпили? Чей любовник постарался, ее или твой?» И, обратившись к санитару, сказала. «Зеркало давай». Я видела только, как она подставила зеркальце куба Марины, потому что следователь увел меня на кухню для допроса. После допросов уже в милиции, прежде чем отправить меня в камеру до окончательного выяснения обстоятельств дела, меня остановили около обезьянника, прозрачной камеры, в которой содержались задержанные бомжи и прочие личности. Какая-то грязная пьяная тетка украла целлофановый пакет у спящего парня, рядом с которым уже сидел Пётр Мелитонов. Она стала доставать оттуда кровавые палочки и есть. Милиционер заметил, вырвал у нее пакет пакет разбудил парня и отдал ему. «Если она его трогала руками, мне это не нужно», сказал парень, брезгливо скривив губы. Милиционер кинул пакет обратно тетке. «Повезло тебе, Клюшка», сказал он ей. К ней потела еще одна пьяная женщина, и они с аппетитом стали поглощать содержимое пакета. «Из моей куртки вытянули все шнурки, отобрали ключи и поместили в одиночную камеру» в которой была только дверь с решеткой. Сквозь нее пробивался яркий электрический свет. Я легла на деревянный настил и стала открывать и закрывать глаза, все еще надеясь, что это сон. Какие-то пьяные женщины из соседней камеры начали танцевать, изо всех сил топая по деревянному настилу. Они ругались матом и перечистушки того же содержания. Наконец они затихли, и закрыла глаза, и передо мной обозначились три полосы от веревки нашей Марины. «Любовь, познание и свобода» – вспомнились мне три самые главные категории ее философии. Теперь они, наверное, обрели тринитарное единство. И тут вдруг явилась душа Марины. Это был крылатый светящийся образ, похожий на Херувима, изображаемого в храмах. В моем сознании сами собой зазвучали стихи, которые когда-то мне читала Маина. Безмерность духа восхождения, прозрачность ангельского пения, бездонность неба голубого и близость друга дорогого.